Глава вторая. На горной тропе. Солдаты крикнул Фанфула, нас предали. Мужчины переглянулись. На их лицах была решимость оказать достойное сопротивление противнику. Граф Аквильский поднялся, остальные последовали его примеру. Мазачутторы произнес граф. Он самый отозвался до лоды. «Нам следовало внять вашему предупреждению, а с ним дюжины четыре наемников». Судя по топоту, никак не меньше, клянусь, дьяволом согласился Феррабраччо. «А нас всего шестеро, и мы без брони. Семеро», — лаконично поправил его граф, надевая шляпу. «Нет, нет, мой господин, рука до лоди легла на его плечо, вам нельзя оставаться с нами». Вы — наша последняя надежда, единственная надежда Бабьяна. Если нас действительно предали, хотя я и не представляю себе, как такое могло случиться, и они узнали, что этой ночью здесь встречаются шестеро заговорщиков, чтобы строить козни Джану Марии, то о вашем приезде, клянусь вам, неизвестно никому. У его светлости могут зародиться подозрения, но конкретных улик у него нет». Если вы сию минуту исчезнете, у всех жителей Бобьяна, исключая, разумеется, нас шестерых, еще останется шанс на спасение. Уходите, мой господин. Помните о данном вами обещании и спросите у вашего кузена должность главнокомандующего. И да убережет вас Господь Бог и все Его святые. Старик склонился над рукой графа и поцеловал ее. Но Франческо дель Фалько не внял его словам. «Где ваши лошади?» — спросил он. «Привязаны за хижиной. Но кто решится спускаться верхом ночью по такой крутой дороге?» «Я, к примеру, да и вы тоже. Лучше сломать свою шею на скалах Сан-Анджело, чем позволить сделать то же самое палачу Бабьяно». «Верно сказано, клянусь Богородицей, — поддержал графа Феробрачо». По коням, господа, но тропа всего одна, и по ней поднимаются наемники. Охладил его пыль фанфула. Другой дороги нет. Тогда почему бы нам не атаковать их? предложил ферабрачу. Они пешие, и мы сметем их с тропы, как горный поток. Поспешим, господа, они уже близко. Лошадей шесть, а нас семеро. возразил еще кто-то. Да лошади у меня нет. — подтвердил Франческо, — но я последую за вами. — Что? — воскликнул Феррабрачо, похоже, взявший на себя командование. — Пусть наш тыл прикрывает святой Михаил. Нет-нет, вы, Далоди, слишком стары для подобного. — Слишком стар? — Далоди вспыхнул, стал в полный рост, его глаза гневно сверкнули. — Окажись мы в другом месте, Феррабрачо. Я доказал бы вам, что сил мне еще хватает, но...» Он смолк, глянул на графа, ждущего у двери, и сказал совсем другим тоном. «Вы правы, феробрачо. Я действительно старею, можно сказать, уже выжил из ума. Берите мою лошадь и вперед!» «А как же вы?» — спросил граф Аквильский. «Я останусь. Если ваш прорыв удастся...» Обо мне можете не беспокоиться. Наёмникам и в голову не придёт, что кто-то остался в хижине. Они бросятся следом за вами. Поторопитесь, а не то будет поздно. Они повиновались с поспешностью, которая постороннему могла бы показаться паникой. Фанфула отвязал поводья лошади, и секунду спустя все уже были в седле. Ночь, к сожалению, выдалась недостаточно темной. Безоблачное небо, густо усеянные звезды, прозрачно светился тонкий полумесяц. Но горная тропа в основном оставалась в густой тени, что увеличивало шансы на успех отчаянного предприятия. Ферабрачо возглавил колонну, заявив, что лучше других знает эту местность. Граф Аквильский пристроился рядом, остальные по двое им в затылок. Проехав чуть вперед, отряд остановился под большой скалой. Топот приближался. Уже слышался лязг оружия. Впереди тропа ярдов сто шла по прямой, затем резко сворачивала. Там у самого поворота блеснула в лунном свете сталь. Феробрачо подал было сигнал к атаке, но граф Аквильский его остановил. «Если мы пооскачем сейчас, то столкнемся с ними у самого поворота, где нам придется натянуть поводья, чтобы не упасть в пропасть. К тому же в критический момент нас могут подвести лошади. Да и нападение наше не будет неожиданным, ведь они заметят нас загодя. Давайте лучше подождем, пока они выйдут на прямой участок». — Мы сейчас в тени, и увидеть нас они не смогут. — Вы правы, господин граф, мы подождем, — с готовностью согласился Феррабрачо, стиснув рукоять меча. И недовольно пробурчал. — Попасть в такую ловушку! Как нам взбрело в голову собраться в хижине, которой ведет всего одна тропа? — Стоило попробовать спуститься по склону, — заметил Франческо. Спуститься там можно, лишь обратившись в власточек или горных козлов. Но мы люди, поэтому приходится искать другие пути. Я хотел бы, чтобы меня похоронили у Сан-Анжела, господин граф, тем паче, что до долины рукой подать. Стоит мне перешагнуть через край обрыва, и меня уже ничто не остановит. Внимание, друзья мои, прошептал граф Аквильский. Они уже близко. И действительно, из-за поворота появилась колонна закованных в сталь швейцарцев с пиками на плечах. Наемники остановились, тем самым в немалой степени обеспокоив маленький отряд. Всадники подумали, что их обнаружили. Но тут же поняли, что это не так. Мазаччо всего лишь хотел убедиться в том, что все его люди в сборе. Он ожидал яростного сопротивления и вполне резонно полагал, что нападать следует превосходящими силами. Пора, коротко вымолвил граф и, не желая быть узнанным, надвинул на лоб шляпу, поднялся на стременах, обнажил меч, скомандовал так громко, что эхо разнеслось по окрестностям вперед, святой Михаил и Дева Мария. Этот крик. И последовавшие за ним цокот копыт оказались для наемников полной неожиданностью. Тщетно мазаче требовал от своих воинов нацелить вперед пики и держаться строем, убеждая их, что противников всего шестеро. Горное эхо обманчиво, и швейцарцам показалось, что на них несется куда более многочисленный отряд. Не слушая Мазаччо, первые ряды развернулись и бросились удирать, но тут на них налетели всадники, закрутив пехотинцев, как горный поток, о чем и говорил Феробраччо. Дюжину швейцарцев раздавило копытами, еще дюжину смело с обрыва, они теперь находились на полпути в долину. Оставшиеся попытались обороняться, ибо убедились воочию, что нападавших действительно всего лишь шестеро. В ход пошли алебарды, и на узкой тропе разгорелось жаркое сражение. Звенела сталь, хрипели лошади, кричали раненые и изувеченные. Оказавшись впереди, граф Аквильский крушил на своем пути всех подряд. Он орудовал не только мечом, а еще и заставил лошадь подняться на задние ноги и, поворачивая ее из стороны в сторону, с размаху опускал на передние, поражая очередного латника. Напрасно швейцарцы пытались остановить его пиками. Меч графа разил молниеносно и без промаха. Он смело прокладывал себе путь, ему сопутствовала удача, оружие врага его щадило. Наконец на его пути осталось всего трое наемников. Вновь граф заставил лошадь подняться на добы, взмахнул мечом и двое из троицы исчезли, точно их сдуло ветром. Третий же, оказавшись похрабрее, опустился на колено и упер пику в землю, натолклив ее острие прямо в живот лошади. Франческо предпринял отчаянную попытку спасти коня, сослужившего ему добрую службу, но не успел. Лошадь наткнулась на пику, жалобно застонала и завалилась на бок, придавив своего убийцу, а всадника сбросила на землю. Франческо тут же вскочил, оглушенный падением и ослабевший от потери крови. В пылу боя он не заметил, что ранен в левое плечо. На него надвигались двое наемников, которых он только что чуть было не раздавил лошадью. Но граф так и не успел скрестить с ними меч, ибо налетевший как вихрь фанфула сметл обоих противников стопой. Он натянул поводья и протянул графу руку: "Садитесь позади меня, ваша светлость". «Нет времени», — возразил Франческо, видя приближающихся к ним человек шесть, оставшихся в строю швейцарцев. «Я буду бежать, держась за ваше стремя. Вперед!» Фанфула повиновался, ударил лошадь плоской стороной меча, и та рванула с места. Так они и спускались, Фанфула в седле, граф, где бегом, где повиснув на стремени. Через пол милы, когда спуск сделался более пологим, они остановились. Граф забрался на лошадь позади Фанфулы, и они неспешно двинулись дальше. Франческо к тому времени уже понял, что спаслись только они двое. Сложил голову и храбрый ферабрачо, герой многих сражений, оказавшись на краю пропасти, лошадь оступилась и вместе с всадником свалилась вниз. Фанфула видел, что Америни убили, а еще двоих спешили, и теперь они без сомнения очутились в плену. В трех милях от Сан-Анджела уставшая лошадь Фанфулы перешла вброд через реку Метаура, и во втором часу ночи они ступили на территорию Урбина, где могли не опасаться преследования.